с древних времен располагалась как раз там, где сегодня стоит церковь Сан-Джованни Акарбонара. Вергилий в свое время писал... Примечание. Речь идет о фрагменте хроник Партенопей исторического сочинения о Неаполе, приписываемого Вергилию. Конец примечания. Что здесь, на пьяце Карбонара, устраивали гладиаторские игры, которые проводились не ради человеческой смерти, как это стало позднее,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 Хотя теперь это ей особенно необходимо, потому что больше с ней рядом нет не только Тины, но и Энцу, и Салара, А скоро не станет меня и Иммы, которая так или иначе помогла ей пережить потерю дочери.